Призрачные портреты. Утверждают, что порой метрополитен шутит. Станции вспоминают свои прежние названия и прежние убранства. Так, спустившись под землю на Алексеевской, вы можете с удивлением прочесть на путевой стене «Щербаковская» или даже «Мир», еще более раннее название. Среди станций шутников замечали Кировскую, сейчас Чистые пруды, площадь Ногина, сейчас Китай-город, Сталинскую, сейчас Семеновская. Анна на Новослободской и Киевской кольцевой появляются демонтированные ранее мозаики с портретом Джугашвили. Призраки Алматы В Алматы метро еще не введено в эксплуатацию, а призраки в нем уже появились. Их связывают со станцией Рымбек батыр Так звали героя, жившего в XVIII веке и боровшегося за независимость казахского народа. Его именем названа улица, в советские времена именовавшаяся Ташкентской. Рассказывают, что по первоначальному плану она должна была пройти не рядом с могилой героя, а прямиком через нее. Но дух великого Батыра не мог с этим смириться. Рядом с могилой ломалась техника, происходили несчастные случаи, бетон не желал застывать. И тогда дорогу проложили в обход, а над могилой возвели обелиск. А потом начали строить одноименную станцию метро, и история повторилась. В Алматы можно найти старых метростроевцев, которые с удовольствием расскажут о том, как неподалеку от могилы в земле был найден странный светящийся объект а потом, обнаруживший его проходчик, заболел и умер, причем страшная неведомая хворь так его изуродовала, что хоронили беднягу в закрытом гробу. Именно из-за этого, а вовсе не из-за нехватки средств, строительство заморозили и возобновили лишь спустя пять лет. Харьковские призраки Неупокоенные души жителей бывшей столицы Украины тоже частенько шалят в метро. Электродепо Московское и Салтовское расположены как раз на месте старых кладбищ. Мрачноватые байки, легенды и истории, связанные с проклятыми местами, гуляют в народе, знают их и сотрудники метрополитена. Упоминаются призраки самоубийц, спрыгивающих на рельсы, после чего, естественно, никаких следов несчастного случая не обнаруживается. Порой камеры слежения фиксируют нечто, похожее на теневую ауру в дымке. Есть еще одна мистическая байка о том, что если сфотографироваться на станции Советской во время прибытия поезда на пленку, то на фотографии будет отчетливо видна аура человека. Лондон. Столица призраков. Лондонский метрополитен, старейший в мире, лидирует по числу призраков и аномальных явлений. Лондонцы пугают друг друга историями о подземщиках, которые живут глубоко под северной линией и почти не выходят на поверхность. Они забыли родной язык, а питаются мышами, голубями, крысами, объедками, иногда лакомятся уснувшими пассажирами. Полагают, что подземщики – потомки нищих, бомжи и прочих сомнительных личностей, обосновавшихся в метро еще в позапрошлом веке. это такие морлыки Герберта Уэллса. Растревоженные кладбища в Лондоне тоже есть, и тоже чумные. Во время эпидемий, уничтожавших население европейских городов в средние века, покойников собирали по вымершему городу и просто сваливали в залитые известью ямы. И вот теперь непогребенные по христианскому обряду мертвецы бродят по лондонским метро -тоннелям, наводя ужас на все живое. Одной из самых известных множеством привидений является станция Олдгейт кольцевой линии. Ее открыли в 1876 году. Во время Второй мировой войны она была разрушена бомбежками, а затем восстановлена. Сказывается долгая и бурная история станции. Аномальные явления там случаются регулярно, об этом часто пишут лондонские газеты. После терактов последнего времени пассажиры метро стали видеть призраки жертв взрывов, окровавленные привидения стучат в окна и просятся в вагоны. Станции Банк и Монюмент были открыты в 1884-1896 годах. Их названия пошли от расположенных рядом Банка Англии и Монумента, колонны, поставленные в память о пожаре 1666 года. Их строители, станции, а не Банка и Монумента, часто покупали у местных торговцев дешевый и отвратительный самогон «Черная монашка», которым и травились регулярно. В конце концов торговца Филиппа Виттихеда обвинили в убийствах и казнили. А его сестра Сара, действительно бывшая монахиней, так и не сумела поверить в смерть брата, хотя и пережила его на 40 лет. До сих пор ее призрак ходит встречать Филиппа. Правда, есть и иная версия, что Филипп жил намного раньше и казнен был задолго до строительства метро в 1811 году, но монахиню Сару все равно числит его безутешной сестрой. На станции Феррингдон бродит свой призрак, кричащая Н. Бедняжка Н. Нейлор, жившая в середине XVIII века, училась на модистку, а злой мастер со своей дочерью ее убили. Это было в 1758 году, но до сих пор ее призрак рыдает где-то в тоннеле, и никто не знает, почему Н. прижилась именно в метро. Высокого бледного человека в старомодном пальто, шляпе и перчатках видит на станции Коммент-Гарден. Предполагается, что это актер Уильям Террис, убитый пулей в декабре 1897 года. Знаменитый актер викторианской эпохи стал жертвой преступления в декабре 1897 года. Он играл в шекспировских пьесах в театре Адельфи на улице Стрэнд. Его эффектная внешность, чарующий голос, галантные манеры и недюжинный талант возбудили самую черную зависть у его не столь удачливых коллег. Однажды декабрьским вечером около театра заметили странного человека, одетого в длинный плащ с капюшоном, который попытался войти внутрь. Охрана его не пустила, распознав бывшего актера Ричарда Артура Принца, более известного как «Бешеный Стрелец». Он отличался буйным нравом. Притворившись, что уходит, Стрелец спрятался неподалеку и стал ждать. Когда к театру подъехал Кэп Уильяма Терриса, Принц выскочил из-за дерева и нанес ему несколько ударов ножом. Охраны стоявшие неподалеку актеры кинулись на помощь, но было поздно. Террис умирал. Лечивший его врач рассказывал на суде. «Я увидел мистера Терриса, лежащим на земле у дверей театра. Одежда его была расстегнута, а вокруг раны на груди был разложен лед. Он тяжело дышал. После обследования раны я пришел к выводу, что спасти его не удастся» так как обширное внутреннее кровоизлияние не было совместимо с жизнью. Через некоторое время он впал в бессознательное состояние, далее последовала агония. Нужно сказать, что принц не пытался бежать с места преступления. Не делая попыток скрыться, он присел неподалеку и дождался полицию. На вопрос, почему он совершил это чудовищное преступление, принц ответил, что это была месть. Он считал, что именно Террис препятствовал его принца карьере. Это было совершеннейшей неправдой. Принца погубил алкоголизм и буйный нрав. Террис же напротив, неоднократно пытался ему помочь, устраивая на работу. Обычным приговором за предумышленное убийство в те времена была казнь через повешение. Но в данном случае ее заменили на принудительное лечение в Бродмурской психиатрической лечебнице. Ричард Артур Принц провел в ней 39 лет. А дух Терриса не успокоится до сих пор, появляясь близ театра и на ему станции метро. В 50-е годы, например, он страшно напугал служащих станции, заглянув к ним в комнату отдыха и внезапно растаяв в воздухе. Призраки такийского метро По японским поверьям, если человек погиб в аварии или убил себя, он превращается в злой дух и уже никогда не может оставить человеческий мир. Он приговорен скитаться между людьми и мстить им за свою горькую судьбу. Самые опасные призраки – злодеи или несчастные люди. Привидения в Японии очень агрессивны. Они не просто бродят по пустым коридорам. Они душат, убивают и даже едят людей. Самое любимое место обитания призраков – тоннели и метро, где многолюдно и темно, ведь солнечный свет отнимает силы у привидений. Японские призраки редко ходят как люди, чаще они передвигаются, не касаясь земли, а иногда ползают по ней. Большинство привидений – женщины. Если, заблудившись в обширном токийском метро, вы увидите плачущую женщину без ног в белом кимоно с черной копной спутанных волос и с ребенком на руках, ни в коем случае не подходите и не пытайтесь ей помочь. Это не человек, а юрей, не успокоившийся дух, какой-то несчастный, погибший злой смертью, быть может, сто лет назад». Но Юрей хоть наполовину человек и порой может проявить сострадание. А вот Амикис, дьявольские духи, совершенно безжалостны. Самый страшный призрак токийского метро не показывается никому. Он живет под вагонами, вернее, в узкой щели между вагонами и платформой и норовит ухватить входящего за ноги и утянуть его под поезд. Это жуткое существо. Канибал. Обычно он питается самоубийцами и жертвами несчастных случаев, но если еды не хватает, выходит на охоту. Животные метрополитена. В московском метро живет порядка 500 собак. Здесь они греются зимой и попрошайничают. Одни собаки толкутся в вестибюлях станций, другие ездят в поездах. Насколько хорошо ориентируются животные в системе линий и пересадок, неизвестно. Однако слухи говорят, что многие псы живут на одних станциях, а работать ездят на другие. Метрокрысы и метрокрокодилы Столичные дигеры утверждают, что в тоннелях живет множество невероятных существ. Подземным экстремалом неоднократно попадались гигантские сороконожки и белые мокрицы, мясистые пауки размером с чайные блюдца, крысы, раздобревшие на подземных харчах до габаритов среднестатистической овчарки и другие монстры. Самых жутких существ, неизвестных науке, диггеры называют хохриками и ползунками. Самая популярная метролегенда о крысах, двух, а то и трехметровых. По утверждению Михаила Савкина, они размером с молодого поросенка и совершенно лысые. Из интервью Михаила Савкина, Диггера, руководителя им же созданного Центра подземных исследований Остроп, газете «Вечерняя Москва», номер 57, от 3 апреля 2008 года. Она вообще на свинью очень похожа была. Огромное, почти лысое существо с бледной кожей и короткими слабыми лапками. Мы смотрели друг на друга где-то секунду. Наверное, мое появление ошарашило крысу не меньше, чем меня, ее. А через секунду она начала визжать. Крысы перегрызают кабели, и поэтому спецназовцы охотятся на них с огнеметами. Слух родился во время перестройки, но живет до сих пор. В Алматы метро только строится, а легенда о крысах-мутантах уже тревожит горожан. Скептики смеются над этими рассказами, утверждая, что первопричина всему – старый анекдот о том, что в метро и крысы метровы. Впрочем, по сравнению с жителями Нью-Йорка, нам еще повезло. Те убеждены, что в подземельях их города живут гигантские крокодилы-мутанты, совершенно белые из-за отсутствия солнечного света. Дмитрий Глуховский. Крысы, огромные, серые, мокрые крысы, хлынули однажды безо всякого предупреждения из одного из темных боковых тоннелей. Он уходил вглубь незаметным ответвлением от главного северного тоннеля и спускался на большие глубины, чтобы затеряться в сложном переплетении сотен коридоров, в лабиринтах полных ужаса, ледяного холода и отвратительного смрада. Этот тоннель уходил в царство крыс, место, куда не решился бы ступить самый отчаянный авантюрист – И даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах скиталец, остановясь на его пороге, животным чутьем определил бы ту черную и жуткую опасность, которая исходила из него, и шарахнулся бы от зияющего провала входа, как отворот зачумленного города. Никто не тревожил крыс, никто не спускался в их владение. Никто не осмеливался нарушить их границ. А вот что пишет Макс Рублев, машинист Таганско-Краснопресненской линии и один из авторов книги «Не прислоняться». Никакой критики не выдерживает и легенда о крысах-мутантах размером то ли с собаку, то ли со свинью, запущенные в конце 1980-х газетой «Аргументы и факты» не выдерживает в том смысле, что сколько эту чушь не критикуй, она цветет себе и пахнет. Ну естественно, должны ведь в подземном царстве водиться монстры. Для справки самая большая крыса, отловленная учеными в Москве, весила 700 граммов. Попадались экземпляры по 500 и 400, и это были три таких крысы из пойманных трех тысяч. Жизнеспособный мутант в габаритах собаки появиться не может даже теоретически В первую очередь такую тушу не потянет крысиный опорно-двигательный аппарат Да, крысы в подземке живут, и мыши тоже, причем выделяются крысиные и мышиные зоны Селятся грызуны вблизи станций, там, где есть пропитание В тоннелях им, собственно, делать нечего. Чем глубже и длиннее тоннель, тем меньше смысла животному там прятаться. Это для человека полкилометра не расстояние. А для крысы очень много. Путь от гнезда до места кормежки становится неоправданно энергозатратным. Грубо говоря, крыса по дороге с голоду опухнет. Метро-тараканы В московских подземельях белыми и гигантскими становятся насекомые. Их лично видел бывший мэр города Юрий Лужков. «Крупные тараканы, которые мы в бытовой жизни даже не могли себе представить, сантиметров десять. Они беленькие, потому что там темно, и они не хотят, чтобы их человек трогал руками. Я пробовал, они сразу прыгают в воду, они пловцы хорошие». Энтомологи мэру не поверили утверждая, что тараканы плавать не могут, а белый цвет объясняется сезонной линькой насекомых. Фауна подземных рек В трубах подземных рек жизнь буквально цветет и пахнет. Цвета, правда, не яркие, а запах весьма своеобразный. Коллекторы попадают в бытовые отходы, туда выведены стоки предприятий Москвы, и то, что течет по трубам, трудно назвать водой там водятся слепые рыбы мутанты тускло белого окраса которые не пугаются людей и не смогли бы выжить в чистой воде растут грибы непосредственно питаясь газами и насыщаясь сероводородом утверждает михаил савкин а еще он рассказывает как на рыб охотятся хищные черви белые упругие сильные длиной где то полметра мы с ребятами за ними наблюдали когда они Охотились на рыб, резко подплывали, существа, они юрки, окольцовывали рыбу, как удавы, и присасывались к ее жабрам. Пойманная рыбешка очень быстро переставала сопротивляться, лишь хвост подрагивал время от времени, и хищник с жертвой дрейфовали в таком виде по реке часами. Наевшись, червь уплывал, а мертвая рыба уходила на дно. Казалось бы, не рыбаки, а дигеры. И тоже такие рассказчики. Заслушаешься. Плесень. Спелеологи знают, как пещерам вредит плесень, обильно растущая в освещенных и оборудованных для туристов местах. Она покрывает сталактиты ярким зеленым налетом. В метро то же самое, только без сталактитов. В воздухе носится множество грибных спор. Человеку вредно дышать этим, но диггеры рассказывают о разумной плесени и хищных поганках, питающихся тараканами. Правда это или нет, решать читателю. А вот что неиспользуемые метротоннели, как и любые шахты с постоянной температурой, отлично подходят для плантации шампиньонов, это факт. В Харькове и в других городах их даже использовали под оранжереи. «Разумные плывуны»? Микроскопические организмы, живущие в плывунах, взаимодействуют друг с другом, как муравьи в муравейнике, и, по одной из теорий, могут обладать неким подобием коллективного разума. И вполне вероятно, что они не в восторге от столь активного вторжения цивилизации в их подземный мир. Диггеры часто описывают, как гладь подземных ручьев вдруг идет волнами без всяких видимых причин, Как надежный с виду грунт вдруг превращается в зыбучие пески. Некоторые видят, как глина под их ногами словно оживает, превращаясь в длинные щупальца, норовяще ухватить людей за ноги.